Ведь я был в здравом уме и твердой памяти, когда брал ее на себя. А что касается документа, подтверждающего факт дочерения, то я предпочел бы, если вы не против. Его прервал звонок в дверь. «Ну вот, кажется, и мистер Крэмер», — произнес Вулф, — «или мадам Зорко». Зорка? удивленно воскликнула Карла. Однако в кабинет вошел Крэмер, сопровождаемый фрицем. Он деловито осмотрелся. Коротко поздоровался со всеми и, обнаружив, что кресло, в котором он обычно сидит, занято не ей тормик, уселся в другое, слева от Карла Ловкин. — Ну и где же ваша зорка? — бросил он. — Пока не пришла, — ответил я. — А Стеббинс закусывает на кухне. Крамерш тот промычал и воззрился на Карлу. — Я, кажется, приказал Стеббинсу привести сюда не ее тормик. — А я вот пришла вместе с ней, — отзвала Карла непререкаемым тоном, всем своим видом показывая, что твердо намерена остаться. «Да я уж вижу». «Итак, мистер Вулф, ждем мадам Зоркум. А пока, может, вы и расскажете, что узнал комиссар от генерального консула?» Крамер метнул на него недовольный взгляд. «Да бросьте!» — раздраженно сказал Вулф. «Не доводите осторожность до абсурда. Если Ладлова убила кто-нибудь из девушек...» Будьте уверены, она прекрасно осведомлена, кто он такой. Напротив, узнав, что вы тоже в курсе дела, они могут испугаться и признаются в содеянном. Если же они не повинны в смерти Ладлоу, то я не вижу беды в том, что не узнают, кем он был при жизни. равно, наверное, об этом напишут в завтрашних газетах», — проворчал Крамер. «Эти пронырливые репортеры вечно лезут куда не надо. Хорошо, будь по-вашему».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 Тут инспектор замолчал, чтобы дать мне возможность ответить по телефону. Оказалось, что звонили ему, и я посторонился, чтобы он мог взять трубку. Слушая, что ему говорили, Крамер не удержался от сквернословия. Ясно, что речь шла не о каких-то там мелких неприятностях, ибо у Крамера были весьма старомодные соображения о недопустимости ругани в присутствии дам и он обычно непоколебимо придерживался своих строгих принципов, если только они не мешали работе. Наконец он бросил трубку, уселся в кресло и спустил вздох, от которого закачалась слюстра. Зачем вам вообще понадобилось вызывать сюда зорку? — резко спросил он, посмотрев на Вулфа. — Признавайтесь. Вулф покачал головой. — Подождите, пока она придет. — Это она звонила? Разве она сюда не собирается? «Еще как собирается!» — рявкнул Крамер. «Она смылась!» «Смылась? Сбежала!» «Да ладерва отвалила! И вы знали, что она так поступит! Вы заставили меня послать за ней человека, чтоб вам провалиться, Вулф! Я уж двадцать раз говорил, что в один прекрасный день!» «Прошу вас, мистер Крамер!» Вулф поморщился, будто разжевал лимон. «Оставьте это, сэр! Я в такие игры не играю!»